Глава двадцать первая. На остановке никто не задерживался. Все сворачивали на дорожку, ведущую к главной ушаковской достопримечательности — руинам замка Бранденбург. Я достала телефон и, не теряя времени, принялась фотографировать все вокруг. Пестрые одноэтажные домишки напоминали нечто среднее между немецким особняком и русской сбой. Тут было всего понемногу. Резные наличники — Красная черепица, мощенные садовые дорожки, аккуратные альпийские горки и длинные грядки зелени. Кошки, куры, веревка с бельем, перекинутая через двор. Ворота и заборы были так густо увиты плющом, что почтальону, должно быть, приходилось выискивать почтовые ящики. Прохладная, оказалась маленькой пересыхающей речушкой с бревенчатым мостом. Два рыбака, старый и маленький, в одинаковых серых шляпах с комариной сеткой, сверлили меня одинаковыми суровыми взглядами, так что я быстро сделала снимок и отвернулась. Сфотографировала я и двух странных соседей. Угрюмый магазин «Продукты» окна которого были заклеены плакатами с колбасой и сосисками, и фахверковую таверну у рыцаря. Впрочем, если приглядеться, никакая она не фахверковая, всего лишь подделка. Балки попросту наклеены на белый фасад, чтобы выглядело по-средневековому. Рекламная перетяжка сулила всякому обед, как у прусского короля. Стас сказал что проверить, врут или нет, по карману только тем, у кого есть яхта. Мы же, — сказал он, — люди простые, и пойдем объедаться на ярмарке хот-догами. А потом я увидела ее. Ту самую обезглавленную кирху с бабушкиной детской фотографией. Она робко застыла на обочине, прячась за деревом. По сравнению с фотографией конца сороковых, она порядочно обветшала и стояла теперь вся в надписях и болотисто-зеленых подтеках, которые будто сочились из трещин, ползли между кирпичей и засыхали на полпути. Часы на башне, от которых остались только ржавый остов и несколько цифр 4, 6, 8, 9, 11, 12, все так же показывали 20 минут седьмого. От вида этих часов От осознания, когда они замерли, меня передернуло. Вот оно, точное время смерти, зафиксировано. Я смотрела на разрушенную кирху и пыталась представить, что чувствуешь, когда на тебя сбрасывают бомбы. А ребята терпеливо меня дожидались. Анечка и Яна подманили бродячего щенка, который копался в мусорке возле кирхи. Подоспели и другие дворняги, и стали крутиться вокруг девочек. Глеб сбегал в магазин и купил им пакет сосисок. Пока они кормили собак, Стас рассказывал мне о Бранденбурге и Старой Кирхе. Что не уничтожили бомбы, народ растащил. В смысле, растащил, зачем? Ну как? Разбирали они кирпичи и строили дома, дорожки, оградки вон. Он показал на чей-то забор. Бабушка об этом не рассказывала. «Смотри!» Стас кивнул на белый балерьев со стрельчатой аркой. «Это герб Бранденбурга. Два ангела держали развернутый свиток, но остальные фигуры и узоры стерлись настолько, что не различить. Стас шагнул в темноту, и я не без опаски последовала за ним. Мы оказались в квадратном колодце. Кровлей служило небо. Окна были замурованы. На бывших подоконниках прямо из камня торчали кусты. Что-то хрустнуло под ботинком. Стекло. Под мусором было не видно пола. Осколки, пивные банки, окурки, пакеты из-под чипсов. Глаза привыкли к полумраку. Я разобрала надписи на стенах имена, признания, прозвища, даты. Судя по всему, посетителю и кирхи с годами не убавилось. Только это были прихожане иного рода. Белая фотовспышка на мгновение осветила старые стены и потревожила темноту. Черные тени, жившие в трещинах и дырах от снарядов, снялись с насиженных мест и заметались с громкими криками, похожими на скрипучий издевательский хохот — Я вздрогнула и вцепилась Стасу в предплечье. Внутри все схватило страхом, как льдом в сильный мороз. — Без паники, это просто вороны, — сказал Стас и прикрыл мою руку ладонью. Она показалась мне такой горячей, что я тут же высвободилась. Я различила черные крылья и клювы на фоне серого неба. Птицы покинули церковь и носились теперь наверху, перекрикиваясь, возвещая вторжение. Я машинально покосилась на Стасову татуировку, словно та в любой момент могла ожить и присоединиться к стае. Забавный факт. Обычно на руинах во всей области вьют гнёзды аисты, и только здесь вороны. Прости, что не предупредил. Ладно, пойдём. Всякого навидался Бранденбург. Небо над башнями древнего замка редко бывало мирным. Свистели стрелы поляков, самбов, натангов, летели копья крестоносцев. Одна война сменяла другую, замок горел, разрушался и вырастал заново. Но после английских и советских снарядов уже не поднялся. Закончилась история Бранденбурга, и началась история Ушакова. Мы прошли по гравийной дорожке мимо особняков в немецком стиле. Видимо, у этой части поселка селились люди состоятельные. У одного из домов Стас остановился и внимательно оглядел ограду. «Вот, немного кирхи». Безмолвные камни надежно хранили тайну своего нового хозяина. А вот соседи говорить могли, но предпочитали помалкивать. Хотя кто знает, может, и они прячут семисотлетние камни под ровными слоями штукатурки. Мы обошли необъятную липу. Жутковато, как висельник, покачивалась на веревке шина. Обогнули проржевелую насквозь водонапорную башню. Вот и разрушенный замок. Покоится, как отполированный соленым ветром китовый стилет на пустынном пляже. Нутро замка проросло дикой травой и фиолетовым люпином. Облупившаяся стена продырявлена кривыми проемами воспоминания об окнах, арках, дверях и бомбах. Чтобы придать руинам праздничный вид, их украсили разноцветными флажками. На стену налепили баннер с изображением замка в эпоху расцвета и надписью «Первая Бранденбургская ярмарка». Не верилось, что здесь некогда стоял величественный замок со строконечными башнями, истерег залив. Народ наводнил просторный двор перед замковой стеной. Шумел и толпился возле десятков ярмарочных лавок. Повсюду хохотали, кричали, глазели, жевали. Отчаянно захотелось уйти. Все это казалось странным и неуместным, как вечеринка на кладбище. В деревянном загончике тевтонские всадники в белых плащах с черными крестами бились на турнире. Под одобрительный гул толпы они сшибались и расходились. Девушки в средневековых платьях поверх джинсов водили хоровод. Девочка с розовыми волосами сосредоточенно играла на лютне. В центре ярмарки установили сцену. Высокая флейтистка тянула печальный фолк. Глеб напрягся. «Представь, что они все — просто плод твоего воображения», — посоветовал Стас. Глеб что-то страдальчески промычал и ушел распиваться. Тем временем кузнецы ковали подковы на счастье, стеклодувы выдували хрупкие цветные стекляшки, за бочкой сидела гадалка. Парень в шутовском колпаке предлагал сфотографироваться с огромным удавом, а если с удавом боязно, можно подержать дрожащего кролика. Был еще человек в костюме медведя. Он бродил у руин, периодически нападая на людей. Мальчишки, которые ехали с нами в автобусе, совали медведю под мышку пластмассовые мечи, и тот картинно издыхал. Длиннющая очередь выстроилась к белому шатру, где грузин в наряде министреля жарил шашлык тут же торговали блинами, бургерами, кренделями, хот-догами, мороженым и сладкой ватой. По лужайке носились дети с раскрашенными под тигряты бабочек лицами. Неповоротливый мальчишка лет десяти, вопреки увещеваниям родителей, упорно лез на руины. — Куда ты лезешь? Шею хочешь сломать? — зашипела мать, грозя ему длинным красным ногтем. — лёшка Уйди, да я сначала без тебя сфотографирую, попросил отец, подкручивая объектив. Пап, сфоткай меня вот так. Лёшка замер в арке, гордо выпятив пузо. Отец вздохнул и нажал кнопку. Готово, теперь отойди ка я. Пап, я ещё туда залезу, а ты меня сфоткай, ладно? Ну давай. Уныло согласился отец. Сейчас же слеза я кому сказала? Мы разбрелись. Я на Санечкой застряли у прилавка с украшениями. Стас ушел за хот-догами, а я бесцельно блуждала между рядами и считала шаги, чтобы заглушить тревожное чувство. Мне захотелось привезти что-то бабушке, она бы обязательно купила сувенир. Желтую фигурную свечу из пчелиного воска. Они тут были повсюду. Ангелы, Девы Марии, матрешки, медведи, шишки. А на соседнем прилавке — армия металлических рыцарей с мизинецы. Я повертела в руках домовых из дерева, которых тут же на месте выстругивал мастер с рыжей бородой, сам невероятно похожий на домового. Постояла возле марципанов и, наконец, увидела то, что нужно — глиняные домики-фонари. Здорово, наверное, наблюдать, как теплится свечка в окошке. Продавщица упаковала домик в бумагу и вручила мне. Я отошла. И на меня вдруг набросилась тревожная мысль. «Середина июля. Половины лета уже нет. Скоро домой. А дома ждут не тебя. Там ждут повзрослевшую серьезную дочь. На носу одиннадцатый класс. Надо налегать на английский, сдавать экзамены, поступать в институт, строить карьеру. Нет времени болеть!» Я чувствовала себя лишней в толпе здоровых счастливых людей. Они перешучивались, что-то примеряли, что-то покупали, играла веселая музыка. Я побрела к сцене. «Скоро будет Глеб». Хотелось вырваться, сбежать, спрятаться. Но я шла через толпу, напустив на себя веселый вид, чтобы никто не догадался, что мне плохо.